Глава четвертая. Сюртуки и репутация. «Как ты мог!» — кричал отец. Митя поглядел на него с усталым любопытством. «Что дальше? Как ты мог так меня опозорить с этой безакцизной водкой? Или как ты мог торчать перед Марой? Ты же чуть не погиб!» Похоже, два происшествия тесно переплелись у отца в голове и упреки по поводу то одного, то второго выскакивали по очереди. «Как ты мог?» — повторил отец, оставив Митиной фантазии, что именно он мог и как. «Неужели ты не понимаешь, что...» Кажется, Мара и Бабайковская водка столкнулись, пихаясь локтями, потому что отец глубоко вздохнул и призвал собственные мысли к порядку. «Во-первых, как ты мог додуматься подменить бутылки? Во-вторых, я и без того чуть не потерял тебя с этим бабайковским делом, а тут... Мара! Ингвар, говорит, он пытался тебя утащить, а ты как оцепенел!» Отец вдруг осёкся, искоса бросив на Митю быстрый насторожённый взгляд. «От ужаса?» — язвительно спросил Митя. «Нет!» «Не нужно снова лезть в пасть нежити, доказывая свою отвагу, как тогда с бабайка!» — в панике вскричал отец. «Доказывать Ингвару? Мнение младшего Штольца значит для меня не так уж много». Митя подумал и уточнил. Ровным счетом ничего не значит. «Ты с ним так и не поладил», — обреченно покачал головой отец. «Да». Митя задумчиво поглядел на тарахтящую впереди паротелегу. В кузове громко побрякивала обреченная на уничтожение преступная безакцизная водка, а на облучке сидел мрачный, как грозовая туча, свинельд Карлыч. Он то и дело поглядывал на рысящих вдоль дороги отца и Митю и мрачнел еще больше. Вот уж... Истинное дитя Одина, прямой и твердый, как его секира. Как бы по прибытии на место ему не пришло в голову рассказать все подробности нынешней ночи. Во имя спасения Митиной чести и взаимного понимания с отцом. Рядом притулился Ингвар. На лице его царило странное выражение, горделивого довольства и разочарования. Надеялся, что отец Митю... «Что, приговорит к немедленной ссылке в Сибирь?» «Полать я с ним, может, он на меня бы и не донес». «Очень правильно он на тебя... рассказал». Отец аж приподнялся из седла пара коня. «Ты вовсе не понимаешь, к чему бы привела твоя выходка?» «К тому, что у меня бы явились средства на новый гардероб», немедленно ответил Митя. «Гардероб? Только и можешь думать...» Автоматон отца яростно рванул вперед, со скрежетом царапнув боком по Митиному пара коню. Отец тут же дернул ручку, автоматон окутался паром, сбавляя ход. «Весь Екатеринослав увидит, как мы их повезем!» Он махнул рукой в сторону подпрыгивающей на битом проселке пара телеги. «Нижние чины сгрузят бутылки и...» «И первым делом к ним приложатся!» — зло выпалил Митя. «Неужели отец не понимает?» — Да, — рявкнул отец в ответ, — а там вода! Как думаешь, что уже к вечеру в городе станут говорить? Что новый начальник департамента полиции — мелкий мошенник? А так те же нижние чины сбудут мою бабайковскую водку в лавке. Митя не знал, чего он испытывает больше — злости или смущения. О таком исходе он как-то не подумал. И не он один, Свинельд Карлыч вот тоже. «Конечно», — невозмутимо кивнул отец, — «и у меня появятся первые штрихи к портрету полиции в губернском городе. Кто, кому, куда? Все бутылки помечены». В ответ на Мите нашарашенный взгляд он снисходительно улыбнулся. «А ты — гардероб. Как барышня, видят предки». «Я не как барышня, я как нищий. В этом виде только на паперти просить». Буркнул Митя, отводя взгляд. Коварный отцовский план стал для него неожиданностью, да он вовсе не думал, что у отца есть план. «Ты вполне пристойно выглядишь», — сказал отец. Митя демонстративно отвернул полу плотного кожаного автоматонного плаща, прикрывающего одежду седока от дорожной грязи, а в его случае скрывающий отсутствие у Мити сколько-нибудь приличной одежды. Придется мне всюду на автоматоне ездить, даже в гостиной к дамам, потому что ни единого целого сюртука у меня не осталось. — Тебе же там что-то зашили, — неуверенно пробормотал отец. — Батюшка, а давайте меняться, — вкратчиво предложил Митя. — Лучше уж явиться в городе в сюртуке не по размеру, чем в заштопанном. Отец вспомнил Митин сюртук, после заботы деревенского портного, выглядевший как «монстр из страшной истории о львийской леди Шелли», и явственно содрогнулся. «А еще Лидия сказала, что станет танцевать с Алешкой Лапо-Данилевским», добавил Митя. Отец нисходительно улыбнулся. «Это, конечно, важно, но тебе следовало обратиться ко мне». Митя покосился на него сквозь клубы пара, вырвавшегося из ноздре отцовского автоматона. Их долгий путь явственно приближался к концу. Убитый проселок сменился проселком просто битым, а тот — вымощенный деревянными торцами дорогой. Вместо полей по обочинам потянулись сады. На крайних деревьях были развешаны амулеты от вредителей, какими промышляли кровные внуки Симаргла. На одном таком дереве, защищенном и от птиц и от паразитов, нахально сидели трое мальчишек и жевали недозрелые яблоки. Митя почувствовал, как во рту становится кисло, и отвернулся. «Да, я знаю, что почти не бывал в имении эти месяцы», — явно приняв это движение на свой счет, устало ответил отец. «Но я просто не мог упустить случая проехаться по уездам. Сам знаешь, работа уездной полиции...» Он сделал сложный жест рукой, напоминая о местном исправнике, оказавшемся пособником преступника. Митя вздохнул. Дело не в том, что он не может появиться рядом с Алёшкой в штопанном сюртуке, хотя он, конечно же, не может и не появится, ведь именно Алёшка уничтожил пошитые у лучших петербургских портных сюртуки и жилеты, и сорочки тончайшего полотна. Дело в том, что лапа Данилевские, безвылазно сидевшие в своём имении всё лето, снова намеревались вернуться в местный свет». Ты все еще считаешь, что Лапа-Данилевский стоял за покойным бабайка? Тихо спросил отец. Митя в ответ только фыркнул. Не сам же лавочник умудрился Эдекто развернуться. Он же всего лишь лавочник. Заверяю тебя, как сын городового. Не следует недооценивать низшие сословия, хмыкнул отец. Митя немедленно насупился. Он не желал вспоминать дедушку Городового. Его дед — кровный князь Белозерский. Доказательств против Данилевских никаких, — досадливо пробормотал отец. Полагаешь, та рыжая мара связана с ними? Митя покачал головой так энергично, что дорожные очки Гогл сползли с носа. Мара была его, собственная. Только отцу об этом знать не следует. Отец покосился сомнением. И вдруг сказал, «Денег на новый гардероб я дам». Теперь уж Митя чуть не вывалился из седла. Пришлось добавить пару, чтобы догнать уехавшего вперед отца. Железный конь лавировал меж телегами, обычными и паровыми. Шагающие вдоль обочины пропыленные крестьяне шарахались от струй пара. Извилистая лента дороги продолжала змеиться среди деревьев, то взбегала на холмы, то снова спускалась. Но вокруг уже были не сады. Впереди начинались убогие огородики и проглядывающие меж деревьями домишки-мазанки, а за ними, рубя небо на грязно-голубые ломти, торчали черные трубы и дымили, дымили, дымили. Отец насмешливо оглянулся через плечо на нагнавшего его Митю. «Твои вещи и правда...» Выглядят чудовищно. Не можешь же ты ходить в лохмотьях. Придется заказать новые. «В Петербурге!» — немедленно выпалил Митя. «У Генри и ли остались мои мерки. Я напишу, как тебе угодно», — сухо бросил отец. «Я выделю сумму, а уж ты сам решай, заказывать на нее один жилет в Петербурге или десяток сюртуков здесь». И, поддав пару, погнал автоматон вперед. Митя потерянно глядел ему вслед. Каким же совершеннейшим клашаром он выглядит, ежели даже отец преисполнился сочувствия. Но деньги — это просто отлично. Есть же еще туго набитый бумажник, подаренный бабушкой Белозерской. Там хватит на пару-тройку сорочек от Калина или Андре. Сколько даст отец, неизвестно, навряд много, хватило бы на жилеты. А сюртуки что же? Хотя бы один? И как же он с одним-то сюртуком, не снимая, ходить будет? Митя принялся мысленно перебирать петербургских портных и зомбар, мандель, страубе, и понимание, что восстановить погибший от рук мерзавца Алешки гардероб не удастся, наполняло его душу горькой желчью. Да у него сюртуков разных семь штук было, сорочек-стопка, жилетов. А мелочи всяческие, галстуки, платки, воротнички. Это что же? Ему и правда придется заказывать одежду здесь? Но это же невозможно. «Я пара телегу продам!» — опять нагоняя отца, выпалил Митя. «Хотя бы одну!» Отец с трудом оторвал взгляд от труб на горизонте, и поглядел на Митю непонимающе, словно только проснулся. «Пара телеги!» — пояснил Митя. «Они же тоже моя добыча, от бабайка! Вот их я и продам! Не могу же я и впрямь заказывать одежду здесь!» Он с видимым отвращением окинул взглядом глинобитные домики среди огородов и поднял глаза на трубы. Не может хотя бы потому, что это немедля заметит Алешка лапа Отец еще пару мгновений глядел на него непонимающе, а потом лицо его стало мрачнеть. «Сын, я стоял тут и думал. Вот город, который решит мою судьбу», — он махнул перчаткой в сторону домишек и труп. «От успеха или неудачи первого губернского департамента полиции зависит... все» — на миг выражение отчаянной решимости на его лице сменилась беспомощной растерянностью. Или грудь в крестах, или голова в кустах. А тут подъезжаешь ты. Всякая растерянность исчезла. Отец зло покатал желваки на скулах и объявляет, что собираешься прогулять свое достояние ради жалких тряпок. Митя смутился. Отец, он всегда казался непоколебимым, решительным, неуязвимым. Митя никогда не приходило в голову, что он тоже может бояться. А ведь если вспомнить разговор с дядей в ехт-клубе, от успеха отца многое зависит. Карьера отца, карьера дяди, чуть ли не смена политического курса всего императорского двора. Хотя как такая высокая политика может решаться в провинции среди грязных труб, Митя не понимал. «О своей репутации вы думаете?» «А моей?» — забормотал он. «Наверное, на откровенность отца надо ответить тоже откровенностью. В провинции петербургский сюртук — сразу репутация. А местный сюртук для петербуржца — это полный провал репутации». «Провал твоей репутации в том, что она зависит от сюртука» отрезал отец. Так что будь любезен, сын мой, прими уж как должное, что во-первых, пока я твой опекун, ничего продавать ты не будешь. Во-вторых, в ближайшие годы мы будем жить в этом городе. Начинаешь к нему присматриваться, хоть на предмет сюртуков, хоть чего угодно. Он махнул перчаткой в сторону сторожевых башен, отмечающих въезд в город. Башни выглядели так же провинциально и запущено, как и все здесь. Когда-то беленые, а нынче почерневшие то ли от времени, то ли от заводских дымов стены, зияли рытвинами, и были те рытвины уж точно не от вражеских пуль. Из бойниц с выкрашившейся кромкой торчали дула боевых парапушек не во все стороны, как положено, а лишь в одну, на дорогу, И было тех парапушек тоже всего по одной на башню. И в довершении общей картины разгильдяйства у распахнутых настежь дверей, точно престарелые деды на заваренке, восседали башенные стрелки в по-домашнему накинутых на плечи мундирах и беззаботно обедали, хлебая духовитый борщ из глиняных мисок и с добродушным любопытством глазея на проезжих, в особенности на отца с митей на навехоньких автоматонах. Явно обсуждали пара коней, тыча в их сторону над кусанными ломтями хлеба. Рядом, уложив на лапы здоровенную башку, лежал крупный серый пёс, изрядно похожий на волка, какими их рисуют в учебниках. Словно почувствовав взгляд, пёс дёрнул рваным ухом и поднял голову, уставившись на Митю жёлтыми и до жути разумными глазищами. — Конечно, батюшка, раз вы приказываете... Я со всем вниманием готов изучать сию картину провинциальных нравов. Да что там, даже перенять могу, — язвительно процедил Митя. С человеком, который ценит лишь свою откровенность и ни в грош не ставит, когда другой обнажает душу, никакие добрые отношения невозможны.